Между тем, царствование Минской династии принесло резкое усиление авторитарных тенденций в управлении. Выходец из низов, научившийся грамоте уже взрослым и, конечно, далеко не достигший высот эрудиции, приличествующей уважаемому человеку, основатель династии явно недолюбливал высокомерных, готовых по каждому случаю поучать самого государя книжников. К тому же драматическая судьба научила его с обостренной, почти болезненной подозрительностью относиться к служебному усердию и тем более услужливости. Его комплексы выскочки угадываются в частности в его решимости завести в нарушении обычая алтарь своих предков непосредственно во дворце и ежедневно лично совершать там поклонения. Придворные историографы, разумеется, увидели в этом новшестве знак выдающиеся добродетели. Джу Юаньжан упразднил прежние правительственные органы и стал самолично принимать решения практически по всем вопросам управления, выслушивая до двух сотен докладов каждый день. А главное, он без колебаний жестоко карал своих чиновников по малейшему поводу или просто подозрению. Непрерывная вереница казней служилых людей время от времени перерастала прямо-таки в массовые экзекуции. Государственные канцелярии кишели тайными осведомителями, доносы на сослуживцев поощрялись официально. Это не значит, что традиции конфуцианской бюрократии были поколеблены. Как раз наоборот, они укрепились как никогда и проникли во все поры общества. В Китае попросту не существовало иного источника политической устойчивости, ведь конфуцианская культура всегда утверждала союз авторитарного правления и нравственного совершенствования, что вело к непрерывной, неразрешимой конфронтации императора и наиболее решительных моралистов среди эрудитов-чиновников». И чем больше был склонен к тирании император, тем более решительное противодействие он встречал в рядах образованной элиты и, как ни странно, тем охотнее сам апеллировал к авторитету конфуцианской учености. Вот такое, несколько нелогичное по виду, но очень жизненное сочетание авторитаризма и морализма раз за разом, как по нотам, разыгрывалось в китайской истории. Словно перед нами не история, а специально написанная пьеса. Взять хотя бы пример третьего государя Минской династии Джуди, правившего под девизом Юн Ле, что значит «вечная радость». Будучи командующим армией на северной границе империи, он в 1402 году поднял мятеж и захватил тогдашнюю минскую столицу Нанкин. Его предшественник Джу Юньвэнь сгорел в своем дворце, подожженным мятежниками. Правда, тело его не нашли, и ходил слух, что ему удалось бежать. Джуди представил дело так, будто он хотел прийти на помощь своему погибшему брату, и подавляющее большинство придворных охотно подхватили эту версию. Но когда узурпатор потребовал от двух самых именитых сановников написать ему словословие, то оба ответили отказом, недвусмысленно назвав вещи своими именами. Тогда он предал мучительной казни обоих, а вместе с ними сотни их родственников. Эту расправу он благоразумно прикрыл заботой о конфуцианской учености, затеяв составление грандиозных книжных собраний и дав свое высочайшее одобрение так называемому «полному своду комментариев конфуцианским канонам», которые получили в дальнейшем статус нормативных. Но примечательно, что спустя полтора столетия, еще в царствовании все той же Минской династии, оба страдальца за конфуцианскую мораль были объявлены великими героями, и в их честь в столице воздвигли специальные святилища. Да, минские самодержцы могли расправиться с любым подданным по своей прихоти и охотно пользовались этой привилегией. Но они не могли побороть глубоко укоренившиеся в китайском обществе нравственные ценности и идеалы. Их расправы над своими непреклонными подданными напоминают попытки разогнать туман руками. Препятствий вроде бы нет, но и добиться желаемого невозможно. Между прочим, упомянутый Джуди вошел в историю и как строитель императорского дворца Гугун в Пекине, самого зрелого и совершенного памятника монументальной архитектуры Китая. Его облик способен многое рассказать о традиционном укладе жизни в Срединной империи. И не только, и даже не столько потому, что ставка императора была средоточием власти, богатства, учености и культуры. В силу многих причин, порядки в императорском дворце раскрывают скорее темные и малопривлекательные стороны китайских нравов и китайского мировоззрения. Жизнь Минского двора — это в самом деле блеск и нищета. Блеск империи и нищета добродетели. Совершив свой переворот — Джуди решил перенести столицу из Нанкина на север, на место столицы, свергнутой минами монгольской династии Юань. Джуди, несомненно, хотел укрепить северные рубежи империи, да и сам уже привык к этим местам, где ему довелось провести много лет в должности командующего северными армиями. К 1420 году строительство новой императорской резиденции было завершено. Она получилась в своем роде грандиозной, но отнюдь не монументальной в европейском понимании. Мы не увидим в ней ничего похожего на дворец владыки величайшей державы тогдашнего мира. Дом властелина Поднебесного мира предстает сложным комплексом сооружений, разбросанных на обширной площади запретного города, недоступного для простых смертных. В этом гигантском и все же очень легком воздушном архитектурном ансамбле запечатлелось то равновесие строгости и свободы, дисциплины и фантазии, которая так свойственна китайскому художественному вкусу. В планировке дворца имелась центральная ось, проходившая в меридиональном направлении. Однако главной темой этого архитектурного ансамбля был своеобразный диалог, прилегавший к южной стене парадной части дворца и располагавшейся к северу от нее личной резиденции императора. В южной части доминировали три тронные палаты для официальных церемоний. Императорская резиденция тоже включала в себя три тронных зала, но идеалы и ценности, выраженные со всей торжественностью в публичных зданиях, получали здесь камерное интимное звучание. Дворец Минских императоров — это именно ансамбль, пространство контрастов и созвучий. Каждая его деталь имела в нем как бы своего двойника, свой перевернутый образ, поэтому здесь не было фиксированного центра, и ни одна его часть, ни одно здание не давлели над другими. По этой же причине каждая постройка имела свою индивидуальность, свое поэтическое название. Мосты, ворота, галереи, дорожки — все эти знаки перехода-перемещения не менее заметны и важны здесь, чем церемониальные здания. Все они обладают столь же безошибочно индивидуальным лицом. В свою очередь, здания хрупкие, непритязательны и открыты не только благотворным веянием космоса, но и суровым ветрам пекинских широт. Лишь в 20-х годах XVII -го века Император Тянь Ци, страстный любитель театра и столярного дела, впервые соорудил подземную отопительную систему в двух небольших павильонах для театральных зрелищ, что было с восторгом встречено придворной общественностью. Дом вселенского монарха растекался в пространстве, теряя себя в нем. В этом доме все было устроено таким образом, чтобы нельзя было ограничить пространство, установить его начало и конец, и вместе с тем постоянно создавалось ощущение пространства замкнутого, полного в самом себе. Столь, казалось бы, противоречивый эффект достигался разбивкой территории дворца на множество самостоятельных дворов, огороженных стенами, живыми изгородями и водными потоками, так что, прогуливаясь по дворцу, можно было с одинаковой легкостью чувствовать себя и пересекающим рубежи пространства, и погруженным в его глубину. Величие китайского сына неба было истинно небесным, незаметным для взоров его земных подданных. Этот запретный город поднебесного мира был, в конце концов, только поводом для узрения сокровенного небесного града.